Курт шагал рядом, молча, не пытаясь и даже в какой-то мере опасаясь разрушить ту стену, каковой она оградилась от мира. И чего то невольно, болезненно поморщился, когда на цель нарушила молчание. «Эти люди!» — кивнула через плечо на оставшийся позади трактир, произнесла она. «Ты часто вот так работаешь с ними. Кто они? Они ведь не имеют отношения к вам, так я поняла». «Так», — кивнул он, — «не имеют».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 Еще одного приступа уныния и новой порции слез он бы сейчас не вынес. «Мне придется оставить тебя здесь», — сообщил он сквозь закрытую створку. «Я ненадолго. Засовни не опускай. Я запру дверь снаружи». Несель отозвалась глухо и неразборчиво, однако переспрашивать или заглядывать он не стал, торопливо выйдя прочь. Возвратился Курт и вперием довольно скоро. Все заняло около часа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 «Не бывает так, чтобы относились ровно, точно так же, как к своему соседу, как любому из людей. Нас либо боятся, или хотя опасаются, вот как ты, либо к нам снисходят, но боятся чаще. Это дело времени», – помедливо отозвался Курт, снова поправив одну из фигурок на доске. «Слишком мало лет миновало с тех пор, как мы были по разные стороны. И люди еще не привыкли, не поняли, что им положено думать и чувствовать»,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 «К той женщине идешь?» «Не совсем», — мотнул головой Курт, отвернувшись, дабы она не видела его лица и не зная, поможет ли этот детский трюк вкупе с высказанной полуправдой оградиться от всепроникающего взора ведьмы. «Хочу кое-что проверить и кое-за кем проследить. И поверь мне, тебе там делать нечего совершенно. Оружие есть?» «Сам же знаешь, что есть. Стало быть, мне ничего не грозит размеренно повторила Нессель, —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 Единственным живым существом, встреченным на пути, была откормленная ленивая кошка, вальяжно развалившаяся у одного из мостиков и проводившая мастера-инквизитора равнодушным взглядом. К нужному дому Курт вышел спустя несколько минут. Остановившись чуть поодаль, вновь замер на мгновение, оглядываясь и вслушиваясь, и быстро прошагав к двери, тихонько стукнул в створку. Один раз. Дверь переоткрылась почти тут же.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 «Кто сказал, что интересуюсь гайерами?» «Помнишь охотника, с которым мы с Бруно вляпались в стаю лекантропов? Он здесь. Охотничье сообщество заинтересовало невероятное количество малефика в этом городе. В процессе расследования, каковое здесь проводит Ян, он и узнал о тебе. Твое имя он запомнил после ульмской истории. И в голове у него, сдается мне, угнездилась какая-то непристойная версия насчет нас с тобой. С чего бы это?» Скользь улыбнулась Эдельхайда, тут же посерьезнев. «Хм, резвый парнишка, а ты-то здесь что забыл?» «Расследую исчезновение штаба-то. Точнее, если ресуис вокабулус номинаре – его убийство». «Называть вещи своими именами. Латинский». «Работаешь в связке с попечительским отделением?» – удивленно приподняла Буровяна. «Ты? Неожиданно. Висконти попросил меня лично. А в такой ситуации сама понимаешь». Не слишком велика свобода выбирать. И кроме того, убить все же один из нас, пусть и кураторский служитель, от такой оставлять без ответа нельзя. И судя по тому, что о тебе мне никто из совета не обмолвился ни словом, ты здесь не по его заданию, а по императорскому. Неужто наше величество обеспокоено мухлежом с недвижимостью в этом городке? Или они в курсе чего-то более нешуточного? «Все, как всегда, сложно», — вздохнула Дельхайда, —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 Но так случилось, что он в курсе всего происходящего. Точнее, она. «Эй, я!» – заинтересованно отметила Адель Хайда, демонстративно устроившись поудобнее, как человек, настроенный выслушать долгую и увлекательную историю. «Ого! Вот как! Ух ты! И прочее! Латинский!» «Продолжайте, мастер-инквизитор, я вся внимание!» Курт поморщился, не ответив на ее многозначительную ухмылку –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 Ну и к бесу такие забавы. Итак, вот и обнаружилось еще кое-что, о чем сфорца Фордсан еще нужно меня известить за все эти годы. «Думаю, попросту, потому что не было повода», – предположил Курт. «Готтер тогда появилась, свершила свое дело и исчезла. Они знали Бруно и отец Бенедикт, Висконти из с Форца. И этого было довольно. До сей поры всего лишь не было расследований, связанных с нею. И эта информация не касалась тебя напрямую». «Не думай, что мне сделают втык за разглашение тайны, превышающей твой доступ». «Напрасно ты притащил ее в Бамберг», — укоризненно вымолвила Адельхайда. «Помня о том, как обыкновенно завершается твое расследование, не могу не заметить, что девчонку ты довольно некрасиво подставил, втянув свои дела». «Отказать этой девчонке довольно сложно, знаешь ли, и она повисла на мне, как клещ». «Чем-то она тебя зацепила», — произнесла Адельхайда почти серьезно.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 Словом, как ни крути, от Альты Каспар теперь не отвяжется. Бросать любимые игрушки не в его привычках. — Что? — нахмурился Курт, уловив на себе пристальный оценивающий взгляд, и Адельхайда пояснила, осторожно подбирая слова. — Ты иначе стал о нем говорить. Сдержание как-то. Так же, как о любом другом, с кем тебе приходилось иметь дело. Остыл. Это хорошо. — А у тебя какие успехи? — не ответил, спросил Курт.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 Присутствие мое в городе объясняется паломничеством. В частности, здесь меня привлекают «Бамбергский всадник» и, уже приватно, общение с епископом. «Бамбергский всадник» – одно из самых известных скульптурных произведений немецкого Средневековья, до сих пор являющийся объектом пристального внимания историков и искусствоведов и вызывающая массу дискуссий. Георг фон кипенбергер лично занятная. Почти все время он проводит в своей резиденции – однако известен при этом весьма плотным вниманием к делам города и настоящей благотворительностью. Настоящий, то есть не парой монет в год местному госпиталю и его словесным благословением Госпиталь, если уж на то пошло, содержится почти исключительно на его средства. При этом епископ имеет долю в делах торгового дома Гайер и, по слухам, весь доход именно на благотворительность испускает. Торговый дом? И, да, кстати, ушло, ребята занимаются не только скупкой домов,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 Я намекнула ему, что хотела бы встретиться и обсудить некоторые вопросы по сотрудничеству и приумножению сих капиталов и влияния, за малым вздор, разумеется, но ответа еще не получила. Мерзавец тянет время. «Сколько благоговения перед саным!» — усмехнулся Кур с коризной укоризной. И Адельхайда коротко улыбнулась в ответ. «Он обо мне наслышан, но к женщинам, кое занимаются мужским, по его мнению, ремеслом, относится довольно неприязненно».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 Я всего лишь расследую исчезновение инспектора. Да и де-факто тоже. Стало быть, ждем либо удачного случая, либо пока он мне ответит. Предложение мое он наверняка не примет. Оно попахивает не вполне законными делишками. Но встретиться встретиться Любопытство и жажда наживы, свойственны всем. А вдруг примет? «Надеюсь, нет», — поморщилась Эдельхайда. «Дела в Бамберге мне совершенно ни к чему. У меня нет здесь ни своих людей, ни связей».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 приложение своих талантов на их территории. Для общения же с сим-семейством как раз моя женская натура и играет мне на руку». Людбальд Гайер тоже относится к черям Евиным с предубеждением, но в отличие от епископа, более с добродушным снисхождением, нежели с неприязнью, и все-таки с большой терпимостью. Поэтому он с удовольствием делится со мной мелкими хитростями опытного дельца –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 «Ин универсум» — они довольно милые люди, если забыть о том, что могут оказаться причастными к убийствам, подставным осужденным и устранению Георга Штаута. «Ин универсум» — в целом, вообще, латинский. О жалеще казненного судей речь уже заходила. Вскользь неопределенно качнула головой Адельхайда. По их словам, они воспользовались слухами о неупокоенной душе его дочери, чтобы перекупить дом. Пока не могу сказать, лгут ли они,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 в данный момент несомненно.